Холодное хмурое утро застало галеру с нашими героями на борту в самом центре Киритского моря. Ощущая неотвратимую поддержку осени, Зефир безнаказанно гнал от пивопонезских берегов нудную пологую зыбь. Нагулявшись на открытом просторе и набрав мощь, она длинными бесконечными волнами накатывала с запада. Сам ветер уже почти скис, но поднятая им волна нещадно раскачивала сигарообразный корпус корабля, в бессильной ярости пытаясь вывернуть его вверх килем. Чтобы хоть как-то унять болтанку, корабельщики опустили рей, вынули мачту из креплений и, надежно принайтовав, уложили рангол вдоль бортов. Ничего не поделаешь, приходилось грести лагом к волновому фронту, что требовало от экипажа не только хороших навыков, но и немалых усилий. И раз, и раз, и раз. По команде давно сорвавшего голос Келевста, грибцы одного борта разом, будто пружина распрямляли свои могучие тела, вытягивая и проворачивая на себя весельные вольки, чтобы набегающий водяной поток сам выталкивал лопасти на поверхность. Обычно ритм задавал флейтист. Но сейчас при бортовой качке грести приходилось в разнобой, терпеливо выжидая, когда очередной гребень покроет конец тяжелого длиной в 20 локтей ясеневого древка. Поэтому, когда левый борт дружно погружал весла в пучину, правый высоко задирал их концы над морем и наоборот. Все это, а особенно выкрашенные в белый цвет лопасти, с которых весело искрясь потоками струилась вода, создавало впечатление, что над бескрайним виноцветным простором Лаская крыльями гребни волн, парит сказочная морская птица. Тошниловка. Лаконично охарактеризовал ситуацию Афина. Причем именно при этом слове, белый как мел и очередной раз перегнулся за борт. Афина, спускайся скорее вниз. Кажется, мы нашли вариант прочтения пророчества. Раздался откуда-то из-под палубы зычный глаз Одиссея. Девушка стала быстро спускаться по почти вертикальному трапу в каюту Наварха. На время перехода это помещение было превращено в Лаэртидом в штат. Евмей, хотел бы последовать за Амазонкой, но руки мальчика намертво впились в борт. Их уже не интересовали ни сокровища, ни тайны. Его тело больше не подчинялось разуму. Оно было в полной власти бездушного морского владыки, который с каждой девятой волной требовал от желудка бедняги все новых и новых жертв. Тем временем в Капитании разгорелся нешуточный спор. Дело в том, что все утро Одиссей пытался извлечь максимум полезной информации из содержания древнего пророчества, предвещавшего богатство и власть обладателю скиптора. Самым удивительным оказалось то, что Елена и ее служанка оказывается знать третью часть божественного откровения. Это четверостишее, написанное, как и другие, шестистопным ямбом, было вручено им склеменной настоятельницей храма Девы и предназначалось для поисков скипетра. Теперь... К известному с древности пророчеству и той части, что доставила из Египта Афина, добавился третий и, возможно, наиболее важный кусок. Одиссей решил, что этот фрагмент должен занимать центральное место в изречении. Герои собрались вместе и смогли, наконец, прочесть весь текст целиком. Он звучал так. «Дабы богов получить Олимпийских совет, мудрого Миноса скипетр служит священный». Власть обретет с ним Софии, любимец нетленный, чтобы бессмертным богам дать достойный ответ. Три сочлени, отключая изумрудные части, слезы анат окропят символ власти сакральной, вместе сольются они в треугольник астральный, путь указав к достижению богатства и власти. К тайной пещере в проход в лабиринте найду, стану двуругим рабом у владыки морского». Ключ от заветной двери подберу, чтобы снова знание горнила могло переплавить руду. Нависшую паузу прервал Айртит. Мне кажется, что фрагменты текста должны находиться именно в такой последовательности. Сначала описывается предназначение скиптера, затем говорится о том, как его найти, и лишь после этого древний автор или авторы дают руководство по применению жезла, который одновременно является ключом от какой-то тайной двери. Кроме того, обратите внимание, друзья мои, если поставить прочитанное Еленой четверостишее в центр, между старым и тем, что Теофина привезла от священных порогов Нива, возникает некая грамматическая последовательность всех трех виршей. Что вы имеете в виду, мастер? Первое четверостишее написано в третьем лице, следующее, соответственно, во втором, а третье в первом. Все еще раз внимательно перечитали послание и убедились в том, что Одиссей абсолютно прав. По-видимому, эта грамматическая связь и является путеводной нитью, служащей для прочтения всего пророчества. Тем не менее, в тексте остается еще много непонятных намеков и туманных мест. Например, я не понимаю, при здесь слезы богини Анат? «О, это как раз очень просто», – вступила в разговор молчавшая до сих пор Климена. И вы, девушки, прекрасно это знаете. Согласно древнему сказанию, ежегодно, когда она для воскрешения своего возлюбленного и брата Бау вынуждена поедать его плоть, чтобы затем возродить Бога к новой жизни, она проливает слезы. А они, согласно легенде, превращаются в изумруды. Как вы знаете, в моих серьгах находятся именно эти камни. Сакральный символ власти – это, конечно же, скиптор. А слезы анат, надо понимать, изумруды в серьгах. Можно не сомневаться, что такой же смарахт, только гораздо крупнее, вставлен и в сам Жезл Миноса. Значит, серьги и скиптер должны каким-то образом составить астральный треугольник и указать путь. Да, но у нас лишь одна серьга, Елена грустно посмотрела на наставницу. К сожалению, это так, но можно быть уверенными, что вторая серьга обязательно вскоре появится. Такие вещи не пропадают, они переживают века. Если не Пимар, то кто-нибудь другой обязательно подобрал ее, а значит, очень скоро мы снова о ней услышим. Скирас встретил героев столь же неприветливо, как и в прошлый раз. С самого утра накрапывал противный мелкий дождь. Остров представлял собой изрядно схомленный и довольно обширный кусок суши, затерянный среди вод в самом центре Эгейского моря. Стоял он как-то особняком. Хотя его и относили к группе северных спарад, Располагался он южнее и гораздо мористее основного архипелага. Населяли этот забытый богами уголок нелюдимые долопы. Под стать хмурой обстановке и столь же неприветливым островитянам был, как говорят, и их царь Ликомет. Учитывая это, Одиссей решил высадиться на немноголюдном восточном побережье, надеясь избежать встреч с аберегенами. Как и предполагал Уэртит, волшебный камень, скрытый в серге начал излучать слабое свечение еще на подходе к острову. Когда же герои высадились на берег, изумруд стал мерцать сильнее, причем это сияние усиливалось при движении в южном направлении. Убедившись, что за ними не следят, Одиссей взял запас продуктов на два дня и в сопровождении Елены, Афины и Верного евмея отправился в губь острова. Клемену, по известной причине, он тоже взял с собой – Пока ее действия не вызывали никаких подозрений, и тем не менее, Варитит решил послушать мудрого Нестора и держать всех, а особенно черницу, на виду подле себя. Сопровождали путешественников лишь пять солдат и пибатов. Остальным морякам было приказано дожидаться их возвращения возле корабля. В полудню, пройдя около 50 стадий, путники пересекли остров и вновь оказались у побережья. Это было глубоко вдающееся в сушу лукоморье, где-то на южной стороне Скироса. Смарагд мерцал настолько ярко, что ни у кого не осталось сомнений, что могила афинского героя тесея находится где-то поблизости. Одисей огляделся. Они остановились на высоком утесе. Позади шумел лес. У ног простирался обширный пляж, окруженный высокими скалами Похоже, что именно здесь бесславно погиб великий афинский герой. Ваертит остановился перевести дух. По преданию, тесей захотел взглянуть на землю, которую приобрел еще его отец Эгей. Ничего не подозревающий победитель Минотавра подошел к краю обрыва, а злокозненный правитель Далопов Лекомед столкнул его вниз. Ужасная смерть, особенно для такого бесстрашного воина, каким был Тесей. «Но как мы найдем его могилу?» Афина подошла к Одиссею и тронула его за плечо. Насколько мне известно, хотя даопы и похоронили Тесея с подобающими царю почестями, но по приказу своего нечестивого правителя сравняли с землей погребальный холм, чтобы никто никогда не смог найти, где захоронен Великий Воин. Боюсь, мастер, что на этот раз Марахт нам уже не поможет. Взгляните, его мерцание на пределе им не изменяется вот уже некоторое время. Не знаю, наверняка должен быть еще какой-нибудь ориентир, но Авертист снова огляделся вокруг. Повсюду, куда хватал зор, дыбились безжизненные скалы, а впереди за пологим мысом простирался бескрайний водный простор. Лишь у ног путников растирался вышеозначенный пляж. «Смотрите, смотрите туда!» — и Эвмей подбежал к хозяину и указал рукой вниз к подножью утеса. Там, прямо на земле, на вершине еле приметного холма, сидел огромный орел. Он яростно рыл когтями землю, изредка помогая себе клювом. Не сговаривая, все бросились по склону вниз и вскоре оказались на равнении. Заметив героев, птица с грохким клёкотом взвнула ввысь и стала кружить над поляной, ревниво наблюдая за действиями людей. Раздав богоразумно прихваченный шансовый инструмент, Одиссей приказал воинам аккуратно пласт за пластом снимать землю с холма. Могила героя оказалась не очень глубокой. И вскоре пика одного из солдат уткнулась во что-то твёрдое. Все бросились расчищать мокрый от дождя грунт и... «О боги! В образовавшейся яме покоился огромных размеров гроб. Рядом с ним лежали не менее внушительные медное копье и рапирообразный меч. Прости, великий афинский герой, что мы потревожили твой прах». Одиссей спрыгнул вниз на дно захоронения. Точно могила принадлежит тесею сомнений больше не оставалось. «Еще раз прости нас, правитель Атийский. Видно, судьба наша потревожить тебя». И продолжил, обращаясь к спутникам. «Будем вынимать гроб, возможно, скипетр спрятан внутри». Однако открывать крышку саркофага не пришлось. Как только он был очищен от налипшей грязи и извлечен на поверхность, все увидели, что под захоронением находится гранитная плита. Сдвинув ее в сторону, Одиссей извлек из тайника великолепной работы дубовый ворец, внутри которого и находился знаменитый Жезл Миноса. Он точь-в-точь точь походил на серьгу, но был во много раз больше. Я до последнего момента не верил, что скипетр существует в действительности. Вертит оттер перепачканной рукой проступившей на лбу капли пота. Это невероятно. Взгляните, какая красота. Елена, вслед за ней и Афина спрыгнули вниз на дно могилы. Одиссей осторожно передал жезл в руки спартанской царицы. Смотрите, мастер, серьга совсем перестала мерцать и теперь горит постоянным ярким светом. Афина протянула окрашение герою. Зато вторая сережка мерцает вовсю. Раздался откуда-то сверху до боли знакомый, исполненный сарказмом голос, прерывающийся расхатами гомерического хохота. Герои подняли голову. На скале в окружении двух дюжин отъявленных головорезов стоял Пимар. Рядом с пиратом была Клемена. Разбойник торжествующе держал в руке вторую серьгу, внутри которой предательски моргал зеленый огонек. «Прелестная вещица! Не правда ли хитроумный ванак?» — крикнул он и со зворадной ухмылкой отдал украшение в руки служительницы храма. Клемена тут же вдела серьгу в правое ухо. «Она безукоризненно указала нам путь в своей паре». Разбойник опять расхохотался Две дюжины луженных готок словно эхо, вторили своему атаману. «Значит, они выследили нас при помощи второй серьги». Какой же я идиот! Как я раньше не догадался, что обе драгоценности имеют одинаковые свойства. Одиссей оглянулся вокруг, лихорадочно ища путь к отступлению. Поздно. Пираты были на всех скалах Увлекшись поисками, наши герои забыли об осторожности и позволили себя окружить. Верные эпибаты Нестора схватили за оружие и плотным полукольцом сомкнули щиты вокруг выбравшихся из ямы Одиссея и его друзей. Единственный путь к отступлению оставался со стороны залива. Сжимая в руках священный жезл, Одиссеи и его приснанные стали пятиться к берегу. «Как же так, Клемена? Неужели ты меня предала?» воскликнула Елена, отступая вместе со всеми. «Что понимаешь в верности ты, изнеженная девчонка? Я всегда была предана лишь храму девы. Все ваши никчемные жизни не стоят и мизинца великой богини. Лучше скажи сестре, чтобы положила вторую серьгу на землю и отошла назад». «Если вы приблизитесь, я выброшу сельгу в море», — Афина поднял высоко над головой сжатый кулак. «Без глупостей, там мелко. Мы все равно отыщем ее. Вторая сельга всегда укажет нам верный путь к своей изумрудной двойняшке», — прокричал Пимор. «Эй, Одиссей, положи на песок скипетр и прикажи своим людям сложить оружие. Сопротивление бессмысленно. У меня тут две дюжины прекрасно вооруженных бойцов». «А где гарантия, что вы сохраните нам жизнь, если мы выполним ваши условия?» Лаэртиц старался потянуть время, а сам медленно отступал к воде, надежно прикрытый эгидами верных мессенцев. «Афина, держи крепче сельгу, это наш последний аргумент». «У меня ее нет, мастер», — прошептал Амазонке. «Когда этот придурок захохотал, словно малахольный, я подумал, что это боги спустились с небес и выронила ее. Она там, в яме». С этими словами Афина вырвала щит у одного из эпибатов и бросилась назад к могиле. Сверху засвистели стрелы, но Валькирия, ловко прикрываясь эгидой, продолжала бежать вперед. До ямы оставалось совсем немного, когда одна из пернатых молний все же вонзилась бегуней в ногу. Афина упала на землю и, накрывшись щитом, попыталась вытащить стрелу из насквозь пронзенной икры. «Надо выручать бестию!» – не успел Одиссей это подумать, как, схватив другой щит на выручку сестре, бросилась Елена. Кажется, настал и мой черед. С этими словами царь и так и взял у одного из солдат лук и ковчан. Что ж, раз драки не избежать, начнем смертельную охоту. Пернатые убийцы одного из лучших на земле стрелков полетели в супостата. Да так метко, что очень скоро пиратам пришлось укрыться за скалами. Наконец бесстрашные амазонки подняли серьгу и начали литироваться. В этот момент со скалы, буквально на голову сестрам, совершив невероятный акробатический кульбит, спрыгнула черная монахиня. Боясь попасть в своих, и Одиссеи-разбойники разом прекратили стрельбу. Все с изумлением воздрелись на разразившуюся у могилы тесея битву времен Матриархата. жрицы войны Анат сражались, что называется, не на жизнь, а на смерть. Мастерски, орудуя двумя египетскими кинжалами, черница теснила Елену и раненую Афину. Смертонозные лезвия мелькали в воздухе, словно молнии. Однако спартанка не уступала и ловко отражала страшные удары. Тогда монахиня отступила на шаг и метнула нож. Бронзовое лезвие в кровь расцарапало прекрасное лицо царицы и упало к ногам невольных зрителей. Воспользовавшись этим, лепокудрая красавица сделала глубокий выпад и наотмашь полоснула кинжалом. Вначале показалось, что нож растек лишь воздух, но видать на свою беду учила Клемена воспитанница. Через мгновение она, судорожно сжимая привезанную выю, хрипя и обливаясь горячей кровью, упала навзничь. Все было кончено. Елена подошла к своей воспитательнице и хладнокровно сорвала с ее уха вторую серьгу. Осознав, что противник не собирается сдаваться, более того, завладел всеми тремя артефактами, Пимар сделал знак своим людям перейти в наступление. Одиссей и его друзья, прикрываясь щитами, отступали все дальше и дальше к линии прибоя. Эвмей уже стоял по колено в воде. Их оставалось всего шестеро. Двое солдат, пронзенные стрелами разбойников, уже без лежали на берегу. Отступать больше было некуда. Стрелы закончились, дроты были брошены. Одиссей и гоплиты обнажили мечи. Позади них, с горящими взорами, стояли бесстрашные амазонки и совершенно беспомощный Эвмей. У пиратов не осталось сомнений, что герои будут драться до конца. Вдруг среди разбойников раздались сдавленные возгласы, их сомкнутые ряды дрогнули, а вскоре Одиссеева армия с облегчением увидела лишь бегущие спины флебусьеров. Напрасно стоявший на вершине утеса Пимар, криками и угрозами пытался остановить свою уносящую ноги в атаку. Оперенный рой стрел, перелетая через головы наших героев, уже разил пиратов безжалостной бронзой. Одиссея глянулся, взалив под ритмичный плеск сотен весел, входил флот Нестора. И... раз... И раз, и раз. Вечером у костра наши герои собрались отпраздновать победу. Теперь в их руках находились все три части скиптера. Внимательно изучив драгоценности, Афина обнаружила, что если серьги вставить в специальное углубление в основании жезла, он становится похожим на ключ. Ну что ж, друзья, осталось найти пещеру, дверь в которую открывает скиптер. Одиссей взял реликвию из рук помощницы. Надо незамедлительно возвращаться на Крит, ведь именно там, по преданию, среди миловых пещер горы Ида, находится каверна, в которой мудрый Минос беседовал с богами. Что скажешь, Богородный Нестор? Видят боги, нам следует поспешить, однако жаль, что так и не удалось обнаружить тело Пеймара. Но раз, Лаертит, ты уверен, что пронзил злодея своей последней стрелой мы можем больше его не опасаться. Все знают, Одисей, что ты один из лучших стрелков. Клянусь оповолным, можешь не сомневаться, мой мудрый друг, пимар больше никогда не будет тревожить твои караваны. В таком случае мы все вместе незамедлительно отправляемся на Крит. Необходимо выяснить, какую тайну скрывает священная пещера. Ты, Одиссей, возьми из моих людей самых лучших и составь новый экипаж для Ивлии, которую я вчера отбил у разбойников. На Крит пойдем, на ней, и еще на одном из моих судов. Затем Афина и Елена отправятся на ивли и в Египет. Пусть Агамемнон думает, что его корабль погиб по вине Паламеда, а в утешение мы вернем ему секретную Диеру, она тоже досталась нам в качестве трофея. Ее и весь остальной флот сегодня же отправим в Аргас, чтобы плененные разбойники предстали перед судом. Но как тебе удалось так быстро прийти на Скирос, чтобы спасти нас? Как только я увидел, что Пиймара среди пиратов нет, я понял, что ты был прав и ему каким-то образом удается следить за вами». Остальное зависело от мускулов моих гребцов Я очень спешил, даже пообещал экипажу месячное жалование, если поспеем вовремя. Пришлось, правда, бросить на Крите все трофеи и снять часть имущества с кораблей, ведь каждый килограмм буквально висит на плечах грибцов. Но слава Посейдону, на этот раз мы пришли вовремя. «Да уж, в свои времени не бывает», — подтвердил Одиссей. «Что ж, друзья, займемся подготовкой к отходу. И снова в путь. А завтра в тайной пещере проход в лабиринте найду». Станут ворогим рабом у владыки морского. Ключ от заветной двери подберу, чтобы снова знание горнила могло переплавить руду.